Рассказывает Анастасия Лаврентьева. Сын Веры Андреевны принес фотографию мамы до болезни, повесили на магнитную доску. Я сегодня зашла и залюбовалась. Очень красивая и ухоженная женщина. Сняла с доски, чтобы показать ей, она смотрела, смотрела, и вдруг с короговоркой начала перечислять все, почему скучает из той прошлой жизни. По рыбалке, когда чувствуешь натяжение лески и ведешь рыбу, пожаренным в сметане карасям, По бургерной, когда ешь бургер в черных перчатках, и сок стекает по рукам. По длинным ногтям, таким из-за которых руль тяжело крутить в машине. По походам за грибами, когда нутром чувствуешь, где притаился идеальный белый. По самым простым бытовым делам вымыть пол и ходить босыми ногами, перемыть посуду после гостей до скрипа, начистить картошки. А еще говорит, я бы волосы покрасила в фиолетовый, а снизу — сантиметров пять, в ярко-синий. Всегда хотела так, но боялась. К сожалению, большая часть этих простых радостей сейчас ей недоступны, но маникюр сделаем самый сумасшедший из всех возможных.